Глава 57 Найра Светлана, у вас чудесное платье, такой необычный фасон. Начала допрос будущая свекровь. Конечно, кто же еще? Не свекру же расспрашивать меня о бизнесе, планах на будущее и прочих вещах, о которых обычно не разговаривают с женщинами. Не его это уровень. А вот свекровь более-менее знакома с темой пошива, благо свои наряды меняет часто ей и открывать охоту на будущую невестку, такую строптивую и непокорную. Никогда не думала, что можно заниматься любимым делом, которое при этом приносит неплохой доход. В переводе на обычный язык это звучало так. Как ты, высокородная аристократка, дочь богов, более чем обеспеченная женщина вообще додумалась открыть свое дело? Тебе что, денег мало? Благодарю. Улыбнулась я тщательно, проживав ломтик вкусного сыра. «Я передам вашу похвалу своим портнихам. Им будет очень приятно, уверяю вас. Знаете, я не люблю сидеть без дела. Стараюсь заполнить свободное время чем-то полезным. Да и там, откуда я родом, многие женщины вели свое дело, получали от этого доход и могли себе ни в чем не отказывать. И при этом совершенно не зависели от мужчин. «Да-да, дрожайшие дамы, вы все поняли правильно». Не нужно так многозначительно переглядываться. Если понадобится, я последнюю фразу повторю где угодно и перед кем угодно, ни секунды не стесняясь. Вам легко об этом говорить сейчас, когда вы не обременены заботами о семье Найра Светлана. Со вздохом произнесла высокая пухлая брюнетка лет 50, одетая ярко и крикливо. Уж не знаю, кем именно она приходится Леонардо, но по ее чертам лица можно было предположить, что аристократов в ее роду имелось крайне мало. Но вот потом, когда вы принесете брачные клятвы, все довольно быстро изменится, поверьте моему опыту. Уверяю вас, заботы о семье занимают далеко не все время в нашей жизни, особенно когда есть кому помочь. Я одарила улыбкой и ее. При желании всегда можно найти возможность заниматься любимым делом хотя бы по 2-3 часа в день. Брюнетка скорбно поджала губы, показывая, что не согласна с моей точкой зрения. Но спорить не стала. Передала эстафету другим, более молодым родственницам. «Как вы нашли свободных швей? Найра Светлана!» а живо поинтересовалась молодая шатенка с синими глазами. В отличие от брюнетки, она была одета довольно элегантно, светло-голубое платье и смотрела на мир с интересом. Не удивлюсь, если мой пример окажется для нее заразительным и она тоже начнет задумываться о монетизации одного из своих хобби. Ведь все обученные ученицы находятся в услужении у придворной швеи. Я побывала там, куда не додумалась бы заглянуть придворная швея, доверительным тоном сообщила я. В рынке для рабочих рук. Так он, кажется, называется. Произнесла и с радостью полюбовалась на изумление на лицах своих собеседниц. Да-да, дамы. Я могу появиться в разных местах и не вижу в этом ничего зазорного. Найра Светлана, прогудил один из мужчин высокий, плотный принят, с карими глазами и большими мясистыми губами. Это правда, что вы планируете подписать брачный контракт магической подписи и настаиваете на определенных пунктах, которые обычно там не прописываются? Правда, кивнула я. В том месте, в котором я родилась и выросла, Правам женщин относятся немного по-другому. Там у нас больше свободы. И я не хотела бы, чтобы после замужества внезапно оказалось, что мои права внезапно ущемлены. То есть вы планируете вести свое дело и после брачного ритуала? Связи между контрактом и моим бизнесом я не увидела, но все же повторно кивнула. Планирую. Еще как планирую, и не вижу в этом ничего дурного. А как же дети? Мешалась голубоглазая блондинка средних лет и среднего же роста. Она была излишне худой, на мой взгляд. Наверняка истязала себя какой-нибудь постоянной диетой. И ее бирюзовое платье висело на ней прямо как на вешалке. «Ведь ваше дело будет мешать вашему общению». «Не думаю». Я подавила желание некультурно пожать плечами. «Дети не могут, не способны находиться с кем-то, пусть даже с матерью, постоянно». Им нужно разнообразить общение, позволять находить сверстников, с которыми они будут играть. Вот в это освободившееся время я и буду заниматься своим делом. Конечно же, если я не врала, то бессовестно преувеличивала. И собиралась отдавать бизнесу по несколько часов в день. Но если бы я откровенно сказала, что то время, которое местные дамы тратят на чаепитие и сплетни, я буду посвящать работе, а у детей будут няньки и гувернантки, Меня бы не поняли. Леди не пристала работать, а уж тем более зарабатывать деньги. Хочет сплетничать? Пусть сплетничает. Но при этом сидит дома или разъезжает по гостям. Тогда ей простится пренебрежение воспитанием детей. Увы, это был не мой случай. Так что приходилось выкручиваться и изворачиваться, чтобы не уйти с обеда с ермом матери-кукушки. Пока велся подобный импровизированный допрос, Леонард сидел в своем кресле рядом со мной с безразличным выражением на лице. Он словно было говорил окружающим, «Мне все равно, что тут произносится. Своего решения я не изменю».